Глава 29. В середине января 1917 года Саблин вернулся на позицию. Маленькая халупа с подслеповатым окном приняла его как родного. В ней, казалось, была мирная пристань, убежище от всего того грязного и страшного, что делалось в эти дни в Петрограде. Полки своего корпуса Саблин нашел распустившимися, но главное, что его беспокоило, это совершенно расстроившееся довольствие корпуса. Он призвал интенданта и после долгой беседы с ним выяснил, что с продовольствием выходит заминка в центре. «Если позволите, — сказал интендант, — мы достанем все, что нужно через Земские городской союзы. У них на складах все в изобилии. Вам только написать письмо, и они охотно дадут. У них даже белая мука есть». «Как же это так, почти ниший?» — спросил Саблин. «А у вас нет?» «Потому-то у нас и нет, что у них есть. Они все из-под носа скупают, не стесняясь, справочной ценой. Теперь все в их руках. Захотят — завальт армию хлебом, не захотят — у нас и по фунт не хватит». «Странно это», — подумал Саблин. «В продовольствии, в этом важном факторе войны и победы, хозяева не главнокомандующие армиями, не начальники, не те, кто вел войну, а разные милстивые государи, как их называл Мацнев, общественные деятели, представители партий, борющихся против правительств. Саблин отдал приказ расширить корпусные склады и всякими правдами и неправдами пополнить их так, чтобы в деле продовольствия совершенно не зависеть ни от кого. Он разослал по окрестностям дивизионных интендантов и заведующих хозяйством, искупал все, что можно было скупить. Его агенты повсюду сталкивались с агентами Земгора, который вырос в громадную организацию. Рядом с ним стоял военный торгово-промышленный комитет, мощная организация, захватившая все снабжение армии в руки. Склады комитета ломились от запасов, на фронт же снаряжение отпускалось очень скупо. Бывая в штабе армии у Пестрецова и Самсонова, беседуя со своими полковыми командирами и офицерами, разговаривая с солдатами, Саблин видел, что во всей армии было глубокое убеждение в том, что на днях начнется наступление на всех фронтах, как русском, восточном, так и союзническом, западном. Указывали и время этого наступления, между 20 февраля и 1 марта, указывали и цели. Все, до да солдат включительно, знали, что до весенней распутицы решено занять Ковель, Владимир Волынский и Пинск, захватить Львов. Потом на время распутицы предполагалась передышка, перегруппировка, подвоз снарядов и в марте или апреле движение с целью овладеть Брестом, Владавой и Варшавой. Летом предполагали быть на границе и, если нужно, то и за границей. В армии были уверены в успехе наступления. Солдаты чувствовали свою мощь. В артиллерии, на позиции, в бомбовых погребах лежало по 2000 снарядов на орудие. Тыловые парки и склады были полны снарядами. Сзади частей, занимающих позицию в ближайшем тылу, все переполнено было новыми частями. Приезжающие из отпуска рассказывали о громадных гарнизонах, сосредоточенных в Петрограде, Москве и во всех больших городах. На фронте не сомневались, что все это будет двинуто для удара и должно непременно сокрушить врага. Саблин спрашивал Пестрецова, есть ли основания для этих слухов, Пестрецов отвечал откровенно. «Прямого приказа или директивы армии нет, но после приказа государя это так естественно. Кончить войну надо. Мы и так из-за союзников перетянули ее. Рубежи намечены правильно, и твоя ближайшая задача — камень Каширский и большая глуша». Саблин заботился заготовкой белых балахонов для того, чтобы наступать по снегу и усилил занятия штурмами позиций. Он присматривался к солдатам, входил в самую толщу их, и, разговаривая с кем-либо, он не слушал казенных ответов, а прислушивался к тому, что говорила толпа кругом. Ночью в окопах, услышав где-либо разговор, он подкрадывался и подслушивал, что говорят о наступлении и о войне. Он беседовал с Верцинским и Ермоловым, говорил с Козловым, Верцинский Ермолов разными словами и различными выражениями одинаково характеризовали настроение солдатской массы в связи со слухами о наступлении. Оно было двоякое. Меньшинство, старые кадровые солдаты, запасные, недавних сроков, стояли за наступление. Считали его неизбежным, считали, что без победы не может быть мира, а мира они хотели жадно. В них сильно говорила гордость русским именем, своим мундиром и они не сомневались в победе и в том, что летом наступление закончится полным разгромом германской армии. Из расспросов очередных, так называемых «контрольных пленных», Саблин узнавал, что немцы тоже знают о готовящемся наступлении и очень боятся его. Уже отданы распоряжения об эвакуации Ковеля, если бы это понадобилось. Большинство русских солдат относились к наступлению инертно, Они жаждали мира, но воевать и добиваться мира победою они не хотели. Они хотели, чтобы мир явился так. Как так, они не объясняли, но честно говорили. Это от государя зависит. Сказывают, герман очень мириться хочет. Ему только предложи, он и согласится. Для чего воевать? бы гроза была нашей губернии, а то дойди к Дуфимской. До Там я б ебу, показал. Воюем, брат, не для себя, а для французов. «Француз, сказывают, жидок стал, ему помощь нужна. А на кой лят нам француз этот самый?» Но всего тяжелее было настроение некоторой части офицеров. Это были одни старые почтенные капитаны и полковники, освоившиеся с пребыванием в отставке и запасе, пригревшиеся на тыловых должностях, привыкшие думать, что опасность непосредственного боя для них миновала, и теперь при громадном увеличении армии оказавшиеся в роли полковых и батальонных командиров. Они сумели угреться и на позиции, построили себе блиндажи и отсиживались в них, попивая кофе, куря до одурения и, избегая в тяжелые минуты бомбардировок, вылезать из блиндажа. Для них мысль о наступлении и переход к полному случайности и полевому бою были острый нож. Но что они думали делать в этом случае, они не говорили и сурово молчали. Саблин приглядывался к ним и думал, что, вернее всего, за несколько дней до наступления они двинут в ход тяжелую артиллерию своих застарелых ревматизмов, прострелов и и все окажутся больными и благополучно перекочуют в лазареты и госпитали. Саблин намечал им заместителей и исподволь подготавлял их. Другая категория были те прапорщики, которые пошли в военное училище и на курсы только тем, чтобы в офицерском звании подвергаться меньшей опасности, чем солдатами. При окопной войне они этого достигали. У них были прочные блиндажи, и они могли, пользуясь трудностью наблюдения за ними, там отсиживаться. Но полевая война требовала их перед взводы и перед роты. В прорыве им пришлось бы первыми кинуться на проволоку. Это их не устраивало, и они тихо и осторожно вели среди солдат разлагающую пропаганду. Они не говорили против наступления, но они говорили о невозможности наступления. Они говорили о бесцельности войны и о том, что ее и действительно можно кончить так. Войну хотел вести государь, потому что она давала ему славы, и генералы, потому что они получали за нее большие деньги, ордена и отличия, и она им была выгодна. Выходило незаметно так, что если бы государей генералов не стало, то и войны бы не стало. Часто среди солдат они проводили такую мысль. Простому народу, крестьянам и рабочим война не нужна. Германский крестьянин и рабочий легко может столковаться с русским крестьянином и рабочим, но мешают этому капиталисты, которым война дает наживаться. Эта проповедь по своему действию была ужасна. Саблин собирал офицеров, беседовал с ними, перетасовывал их, но чувствовал, что убедить человека молодого, полного сил в том, что он должен пойти на верную смерть, не так-то легко. Саблин не раз вспоминал Харунжева-Карпова. Но разве он убеждал его в том, что ему нужно пойти у Костюхновки вперед всех? Он приказал ему, и тот сказал «слушаюсь» и исполнил. «Нужна муштра». Саблин тянул офицеров и требовал строгой исполнительности. По-видимому, и наверху производились те же наблюдения, и то, что видел Саблин, видели и другие начальники. Из ставки пришло приказание о формировании особых ударных частей из лучших офицеров и солдат для нанесения первого удара и для увлечения за собой остальных. Саблин не мог с этим согласиться. Да, такая мера давала успех в наступлении, но зато она уничтожала все лучше и в командном составе, и в рядах. А с кем же развивать наступление и заканчивать войну? Саблин не выделял ударных батальонов, но назначил ударными первые батальоны полков, слегка подобрал их и вел с ними специальные занятия. 26 февраля Саблин по телефону получил условное приказание о том, что начало наступления назначено на 28 февраля, а вслед за тем и более подробный приказ о том, что он должен исполнить.